поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку. Нет, ты не можешь простить, я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, уйди, ты слишком хорош. Она держала одною горячую рукой его руку, другою отталкивала его.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 И она заметалась на постели.